Глава 16 Кайден вымылся дважды и, подумав, в третий раз тоже, предварительно натерев себя солью, которую использовала бабушка, когда хотела приятно пахнуть. И Кайден понюхал собственную руку. Пахла от нее лавандой. И все равно болотом. Вот же зараза! От бабушки остались флаконы с маслами, Но те воняли похуже болото, Да и не факт, что, решись Кайден использовать эту вот розу, в которой розы была капля, запах болота исчезнет. А двойная вонь куда хуже одинарной. Он знает, он арифметику учил. Распахнув гардеробную, Кайден замер. Еще недавно ему казалось, что у него слишком уж много одежды, и он просто брал ту, на которую взгляд падал. А теперь незабудковый костюм в тонкую полоску, он будет выглядеть в нем идиотом. Тогда черный... Нет, это почти неприлично, надевать столь откровенно темный наряд. Катарина решит, что правила приличия ему неизвестны. Известны. Кайден по ним экзамен сдавал. Сперва той толстой даме, которая даже на жаб смотрела свысока, А уж для нее Кайден расстарался, поймал самых толстых и бородавчатых. Потом еще бабушки. Бабушка бы огорчилась, надень он черный костюм в первой половине дня. Коричневый ему не идет. Рыжий? Нет, этот не для визитов, охотничий. Или, определенно, было несколько странно выбирать наряд для женщины, видевшей Кайдена вовсе без одежды. Но здесь он ничего не мог с собой поделать. Он вытаскивал костюм за костюмом, в каждом находя какой-то изъян, и в раздражении швырял на пол. За этим занятием и застал его Дуглас. Вот уж кто спокойно носит черное в любое время суток. «Мне надеть нечего», — пожаловался Кайдан. «Гуаламади, это неприлично. Ты здоров». Седая бровь приподнялась. «Вполне», — буркнул Кайден, вытащив нечто лиловое, щедро расшитое золотом. «И когда же он купил-то такое? Или не он? Золото было столько, что ткань казалась плотной и жесткой, как броня. Просто подумал, что вдруг она подумает, что я неприличный». «И подумает, точно подумает». Приличные молодые люди не скачут по малиннику. «Как там?» — Дуглас выразился. «Нет, клещи на стороной обходили, или нечеловеческую его природу». Он вздохнул, и лилово-золотой наряд отправился в кучу. «Похоже», — вздохнул Дуглас, «мне все же стоит отписать, леди». «Зачем?» «Чтоб на свадьбу успела». «Чью?» «Твою, бестолочь!» «Я не бестолочь. Стой, я не хочу на ней жениться. Я просто хочу ей понравиться». «Вот-вот. Думаешь, кто-то по своей воле хочет жениться?» «Это всегда так начинается. Сперва понравиться, потом завоевать расположение. А там уж и колокола звонят. С тобой и вовсе». Доглас присел у кучи и, разворошив ее, Вытащил платье темно-синего цвета. «На вот!» «А не слишком темный?» Кайдан не стал говорить, что столь долгожданный бабушкин звон она вряд ли услышит в ближайшем будущем. «Нет, когда-нибудь он женится. Кайдан уже не тот мальчишка, который желал лишь свободы. И про ответственность он понимает, и про долг, и про род, что может прерваться. Но это потом». В будущем. А сейчас он просто хотел понравиться одной женщине. У нее волосы цвета золота, а на носу веснушки, отчего кажется, что сама она и есть золото. «Хайден!» «Что?» Он смотрел в зеркало и видел нелюдя. «Слишком тощий, высокий, худой, несмотря на все усилия кухарки и любовь к хорошей еде». Волосы. Когда-то Кайден искренне надеялся, что они не изменят цвет. Потом также искренне надеялся, что все же изменят. Пытался красить. Дважды стриг. Может, и теперь? Или поздно? Она ведь видела. Все видела. И понимание этого заставило покраснеть. «Думаешь, она не испугается?» «Не видел я такой бабы, которая бы тебя испугалась!» — проворчал Дуглас и сунул ему костюм. «На вот, а то до вечера провозишься!» Черты лица тоже не сказать, чтобы красивы. Неправильные они, слишком резкие. И лицо какое-то вытянутое, заостренное. Тонкие губы, тонкие брови, почти бесцветные. Тонкие же ресницы. Но кажется, что ни их, ни бровей вовсе нет, отчего лицо становится еще более нечеловеческим. Но Дуглас прав. Женщинам это почему-то нравилось. И сам Кайден, и лицо его, и не только оно. Тем другим женщинам, которые время от времени появлялись в его жизни. Но Катарина на них не похожа. Наверное. «Цветы нужны». Костюм сел отлично. Даже новомодные широкие штаны не смотрелись слишком уж глупо. А к чулкам Кайден давно привык. Почти. Носовой платок, круглая луковица часов, цепочка, перчатки из тонкой ткани, бархатный берет с пером. От последнего Кайден бы отказался с немалым удовольствием, ибо зеркало подтверждало его догадку, что в берете... Он смотрится наиглупейшим образом, но правила приличия следовало соблюдать. «Будут тебе цветы, попросишь и будут. Только, пожалуйста, постарайся вести себя прилично и про труп помалкивай. И вообще, мы ведь просто в гости, по-соседски». Старый дом встретил Кайдана скрипом входной двери, будто приветствовал старого друга, заодно уж упрекая того за равнодушие и забывчивость. Столько лет, и ступеньки парадной лестницы стали ниже. Статуи в ее основании больше не казались ни чудовищными, ни красивыми. Покрытые сетью трещин звери доживали свой век, и это печалило. Да и сам дом, в нем пахло сыростью и болезнью, камнем, деревом и магией, которая пыталась воззвать к сути этого камня и дерева. Молодой маг ползал по плитам, вытаскивая одну за другой нити силы, но не справлялся, не способный удержать больше трех за раз. И нити, вырвавшись из пальцев его, уходили вниз. А он злился, матерился и поглядывал искосо на женщину валом платья. Ту самую, что поила Катарину. Она же стояла, скрестив руки на груди, наблюдая за магом и явно не спеша ему помогать. «Я не справлюсь», — сказал тот, поднимаясь на четвереньки. «Мне нужна помощь». «Моя?» же yes. «Огня?» Женщина щелкнула пальцами и на ладони ее вспыхнуло пламя. «Если вам понадобится сжечь этот дом, то я со всем своим удовольствием помогу. А вот это вот все!» Она обвела Холлу рукой. «Зачем мне было бы нанимать вас, если бы я сама могла это сделать?» Спросила она ворчливо и сделала вид, что лишь теперь заметила Кайдана. «А вы что скажете?» «Скажу!» «Что буду рад помочь даме». Дуглас поклонился и, сняв берет, а вот на нем дурацкое это сооружение смотрелось почти пристойно, протянул его Кайдену. Он размял пальцы и опустился на корточки. «Показывай, что делать надо». Молодой маг, слишком уж молодой, чтобы спокойно отнестись к его присутствию в доме, поспешно заговорил. «Добрый день». Кайден поклонился Я оглянулся, пытаясь понять, есть ли вообще в доме прислуга. им не открыли, встретить не встретили, и складывалось впечатление, что в этом доме им вовсе не рады. «Добрый», — ответила женщина, и губы ее растянулись в улыбке. А Кайден вздрогнул, ибо улыбка эта вдруг показалась такой предвкушающей. «А мы вот...» Он вдруг понял, что растерялся под ее взглядом. Глаза холодные, что камень. Решили заглянуть по-соседски. Лакей все-таки появился. Двигался он лениво, вальяжно, видом своим показывая, что есть дела куда более важные. Но поднос для перчаток подал. «Рада», — как-то не очень радостно произнесла женщина. «Сосед, стало быть». «Лорд Гленстон, если не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь». Кайден поклонился и вручил букет бледно-лиловых азалий. Не имел чести быть представленным, однако... Джо зале она приняла. «Мьес». И бровь приподняла, ожидая реакции. «Но какой?» «Огонь меня всегда пугал и манил одновременно» признался Кайден и руки со вторым букетом убрал за спину. Чутье подсказывало, что будет вполне уместно отступить от этой мьес на шаг, а лучше на два или на три. О да, огонь — сложная стихия. И не всякому дается. Она продолжала разглядывать его, не скрывая собственного интереса. Но был он вовсе необычным, женским, Который принято проявлять к перспективным мужчинам. И тем любопытней встретить ту, Что обращается с пламенем столь же легко, Как вы с землей, и насмешка откровенная. Кольнула игла, неужели знает? Про мертвеца в болоте точно знает, Ибо из-за него и позволила подслушать тот ночной разговор. А про другого который уже стал частью ясеней травы. «Все мы в чем-то талантливы!» произнес Кайден, отступая еще дальше. Рядом с этой женщиной он чувствовал себя... Да мальчишка и чувствовал. Бестолковым, излишне суетливым, ни на что негодным. Неприятно, однако. «Чудесно, что вы это понимаете!» Цветы она понюхала. «Прелестно!» И второй букет тоже дайте. Все равно Катарины пока нет. Как? На пикник отправилась. С кем? Кайден напрягся. С родственниками. К нам тут родственники, понимаете, наведались. Она вытащила букет из руки Кайдена. Любимая, вот я и подумала, отчего бы ей вправду не прогуляться, воздухом подышать, осмотреться, Девочка устала сидеть в взаперти. И, видят боги, в этих словах Кайдену почудился намек. Надеюсь, вы любите чай. Катарина скоро вернется и будет весьма опечалена, если вы ее не дождетесь. Ей бы очень хотелось познакомиться с вами, наконец. Джо не сдержала смешка, и Кайден почувствовал, как наливаются жаром уши. Он не будет краснеть. Не будет, наверное. Разве что немного. Мне тоже. Только и удалось выдавить. Доглас фыркнул, а Джо спрятала лицо в азалиях. Открыв дверь, Катарина увидела трех мужчин, вполне вольготно расположившихся на полу и что-то обсуждавших. Снимала и надо заметить страстью. «А я тебе говорю, что так не получится!» – произнес маг и оглянулся. Вскочил, поспешно оправляя одежду, которая измялась и несколько запылилась, вследствие чего вид у мага был далекий от солидности. «Не получится, если не стараться!» Знакомый уже Катарине седовласый господин поднимался с немалым достоинством, несмотря на то, что пыли на его одежде было не меньше, а, возможно, и больше. «Доброго дня, леди!» «И вам!» Катарина присела в реверансе, изо всех сил стараясь не смотреть на третьего гостя, которого она ждала, но не так, чтобы очень. «Конечно, не так, чтобы очень!» Совсем даже почти не ждала. Скорее знала, что встреча с ним неизбежна. И оттого пусть и глядела в сторону, но все равно подметила, как ловко он встал, как провел по штанам, пытаясь хоть как-то сгладить пыльные следы, как глянул на Дугласа с какой-то детской обидой. — Буду рад представить вам моего племянника, лорда Теодора Гленстона. Кайдана мрачно поправил лорд Гленстон. Он не любит свое человеческое имя. И не зря, заметил Гевин, обходя гостей по широкой дуге. Человеческого в нем немного. Кто бы говорил, проворчал Кайден. Пожалуй, кузен был прав, и неправ тоже. Катарине доводилось встречать истинных детей Дану. И были они куда более, так сказать, иными, нежели лорд Гленстон. Да, высок и красив, определенно красив холодной зимней красотой. А глаза у него зеленые, что листва, и это тоже неправильно. У людей не бывает такой яркой зелени, а у альвов зеленый не встречается. Их глаза черные, что сама ночь». И смотреть в них не стоит. Затягивают. А тут, кажется, Катарина слишком уж увлеклась. Тетушка Лу пыхтит недовольно, а Джио стену подпирает с цветами. Джио и цветы — это так странно. Она предпочитала золото, о чем во дворце все знали. И одно время даже пытались подкупить. Потом... Поняв, что есть вещи сильнее золота, к примеру, кровная клятва, не то чтобы вовсе отстали, скорее одни подарки сменились другими, а там и третьими. По мере того, как уходила и та призрачная власть, которая вообще была у Катарины, подарков становилось меньше, как и любовников. «А цветы? Кого во дворце цветами удивишь?» «Несказанно рада встреча. Катарина запоздала протянула руку, которую приняли с величайшей осторожностью. «Надеюсь, мы будем добрыми соседями». «Не хватало!» — шепотом произнесла тетушка Лу, которая радостно и вовсе не выглядела. «Деточка, дорогая, позволь заметить». «Не позволю». Руку Катарина забрала, так и не дождавшись поцелуя. Может, и к лучшему, поскольку щеки ее пылали от стыда. «Вы ведь задержитесь до ужина? Хотя, боюсь, у нас не самая лучшая повариха». «Я неприхотлив». Он смотрел на Катарину сверху вниз, как-то так, что одновременно хотелось и спрятаться, и ответить взглядом. Прятаться было негде, и Катарина решилась. Только вдруг стало неудобно, что она в таком виде. Платье наверняка измялось, и травинки прилипли к подолу. А прическа? У Катарины на редкость непослушные волосы, справиться с которыми не могли и придворные куаферы. Тут же она сама косу плела, и эта коса того выглядит гляди рассыплется. А еще сердце стучит, стучит, и глаза у него не просто зеленые. Зелень тоже бывает разной. К краю радужки они темнели, как те изумруды, которые ей преподнесли на свадьбу. Изумруды достались отцу, наверняка. К зрачку же зелень светлела, и в ней появлялись проблески золота. Малахит? Нет, тот тяжеловат. А вот нефрит? Камень редкий, переменчивый. И лежит у Катарины кусок его, из которого она собиралась чашу резать. Но так и не собралась, потому что не знала, кому эту чашу дарить. А теперь поняла, что резать ее вовсе не стоило, что нефрит достоин большего. Чего? Она не знала. И просто стояла, улыбалась и думала, что, наверное, отец прав. Женщины глупы, слабы и в целом бестолковы. Толковая, не влюбится с первого взгляда. «Ах!» — громко воскликнула тетушка Лу, разрушив магию мгновения. И Катарина поняла, что именно мгновение и прошло, и удивилась, как много его этого мгновения было. «У меня так голова разболелась, дорогая, а ты себя нормально чувствуешь?» «Великолепно!» — Катарина не сдержала улыбки. — Спасибо, тетушка. А вам, думаю, стоит прилечь. В ваши годы нужно заботиться о здоровье. Утром ты чувствовала себя дурно. Уголки губ Кайдена дрогнули. Или Катарине показалось? Или все-таки действительно? Нет, конечно, показалось. Он не мог знать, от чего ей было плохо утром. Все прошло. Катарина отмахнулась от намека. «Благодаря вашей заботе и прогулке». «Идите, тетушка. Может, стоит кого отправить за целителем?» «Я могу взглянуть», — сказал Дуглас. «Мне случалось кое-кого лечить». И покосился на племянника, который точно не был ему племянником, но смутился. И это выглядело забавно, а еще незаметно. Во всяком случае Катарине подумалось что никто-то, кроме нее, не обратил внимания на дернувшееся ухо, кончик которого покраснел. «Не стоит. Мне просто нужен отдых». Тетушка подхватила юбки. «Мальчики, надеюсь, вы не настолько устали, чтобы не занять гостя». Прозвучало почти приказом.